Седьмая глава Сегодня ровно неделя с того рокового дня. И вроде бы я привыкла жить с этими мерзкими мыслями, по возможности гнала их от себя, но временами все равно не находила покоя. Масло в огонь подливало молчание Макса. Он никогда прежде так надолго не пропадал. Юдин всегда интересовался нашими делами, несколько раз в неделю забирал Кирюшу погулять или играл с ним у нас дома. Его тишина вызывала у меня сильнейшие приступы вины. Но разве только я виновата? Он будто ни при чем. Как же это по-мужски спихнуть всю вину на женщину? Но нет, я с этим не согласна. Мы виноваты оба. Я не тащила его в постель. Все получилось спонтанно. Это наша общая ошибка, и отвечать нам за нее поровну. И все бы ничего возможно. Так было бы даже лучше, если бы не Кирилл изо дня в день, требующий, чтобы приехал дядя. Я уже не знала, как ему объяснить, по какой причине Максим не может нас навестить. Он всего лишь маленький ребенок и не понимает тонкостей взрослой жизни, не слышит аргументов, не идет на компромиссы. Малыш скучает, и ему совершенно не важны причины, по которым любимый дядя не приезжает к нему. Сын капризничал, и это сводило с ума, заставляя меня еще больше нервничать и злиться на Макса. Пусть до конца я и не признавалась в этом даже самой себе. Я ни в коем случае не считала, что Макс обязан заниматься моим ребенком. Нет. Но тогда, несколько лет назад, я впустила его в нашу жизнь лишь на условии, что он никогда не пропадет. Мне было очень сложно подпустить Юдина к сыну, особенно зная, какой тот безответственный. Я боялась того, что малыш привяжется к нему, а он снова исчезнет. И Кирилл будет тосковать. Не хотела, чтобы сынуля вновь терял близких. И Макс дал слово, прежде чем стать крёстным отцом Кирюши. И до недавнего времени он его не нарушал. Конечно, я знала, в чём таится причина такого поведения. Только это проблема между нами, и она ни в коем случае не должна касаться ребенка. Он ни в чем не виноват. На следующий день я не выдержала и сама написала ему смс в WhatsApp. «Кирилл требует тебя». Макс прочитал ее спустя минут двадцать и не ответил. Я не на шутку напряглась, не выпуская из рук телефона. Что ж, значит, не считает нужным отвечать? И тут меня понесло. В голове забурлили самые нехорошие мысли. Да горит июдин огнем И без того всю неделю мучилась. А теперь вообще считаю себя последним разью. Отчасти, наверное, так оно и есть. Но ему никто не дает права думать обо мне в подобном контексте. Если разобраться, то он больше виноват. Не я набросилась на него пьяного в коридоре. «Может, гад всё специально подстроил?» «Да нет, бред. Женя, угомонись». Меня уже трясло от злости, когда мессенджера оповестил о новом сообщении. Я тут же схватила телефон, прочитав вслух: «Заеду за ним в шесть, если ты, конечно, не возражаешь». Вздохнула, но ответила не сразу. «Хорошо». Больше ничего, ни слова. Прочитал, и тишина. «Ну почему меня это, черт возьми, так напрягает?» Макс и раньше был скуп на слова Ничего не поменялось. Господи, как бы я хотела, чтобы он ничего не помнил, чтобы не помнила и сама. Но без сомнений помнит. Юдин был тогда в большем сознании, чем я. На это глупо надеяться. Звук домофона, словно электрический разряд, прошелся по моим нервам. Открыла не с первого раза, повесив трубку обратно. И, проходя мимо зеркала, на автомате посмотрелась в него, поправив волосы. С каких то пор меня заботит то, как я выгляжу перед Максом? мотнула головой, прогоняя сомнительные мысли, и отправилась в комнату ребёнка. «Кирюш, давай кофточку наденем, крёстный приехал за тобой». В глазах сына отразилась радость. Детская, бескорыстная, несравнимая ни с чем. «Максим! Ула! Максим!» — затараторил возбужденно сынуля. Собрав сына, я подняла его на руки и поцеловала в шею, втягивая носом сладкий аромат. Тот в ответ рассмеялся, изо всех сил пытаясь вырваться с криками «Щекотно, щекотно! Пусти, мама, Максим идет! И правда, в этот момент долгожданный гость постучал в дверь. Я на мгновение замерла, сильнее сжав в руках Кирилла. Однако строгим тоном велела себе успокоиться, опустив ребенка на пол. Малыш тут же потянул меня в коридор. «Скорее, мама, идем! Я открывала дверь с замиранием сердца, практически не дыша, не зная, что сказать, как посмотреть ему в глаза. И, слава богу, Кирилл мгновенно избавил меня от необходимости говорить, бросившись на руки к дяде. А тот поздоровался, даже не взглянув на меня. И от этого сразу же груз на моих плечах стал невыносимо тяжким. «Привезу его через пару часов, хорошо?» — спросил Юдин совершенно спокойно, будто и вовсе ничего не произошло. Но я видела, что ему было неловко, как он то и дело отводил глаза. «Стыдно? Что ж, хорошо». Отчего-то внутри стало спокойнее. Странное облегчение разнеслось по венам. Значит, не меня одну винит в произошедшем. Чувствует и свою вину. Хорошо. Стараюсь ответить спокойно, в то время как сама до предела напряжена. Я дома. Они ушли, а мои щёки пылали настолько сильно, что казалось, на них остался ожог. Медленно выдохнула снова с шумом, наполняя легкие, а в грудной клетке звучала барабанная дробь. За эти дни равновесия, которого я с таким трудом добивалась несколько лет, подкосилась. И это нервное состояние мне совершенно не нравилось. Я чувствовала себя напряженной, растерянной, взвинченной, уязвимой. Когда-то психолог посоветовал мне на время оградить себя от всех переживаний. И я оградила. Только вот не на время. Все эти годы я тщательно сторонилась всего того, что могло спровоцировать неконтролируемые эмоции, выбить из колеи. И до недавнего времени это выходило неплохо. Оставшись в одиночестве, я опустилась на диван и задумалась. Предыдущие годы были для меня тяжелыми, Слишком тяжелыми. Я надеялась, что больше никогда в жизни не испытаю той боли, с которой однажды удалось справиться. Справиться, наверное, это громко сказано. Лукавить с собой ни к чему. Все, что я сделала, это похоронила себя прежнюю в сырой земле рядом с мужем. Во мне будто не осталось ничего от юной Жени. Порой я настолько забывалась, настолько отдалялась от реальности, что спрашивала себя, «Неужели я была замужем? Неужели любила так сильно, что позволила этой любви похоронить себя? Сломать? Разбить?» На такие вопросы мне отвечала закаленная годами женщина. Женщина, знающая цену чувствам, счастью. Она отвечала не спеша, растягивая каждое слово. «Была». Но ответь честно, сколько дней из тех лет ты действительно была по-настоящему счастлива? Я думала, думала, будто пытаюсь вспомнить, делая вид, что считаю. Только вот вспоминать не требовалось. Я помнила ясно, как вчера, каждый момент, проведенный с Игнатом. И эта жестокая женщина внутри меня была права. Счастливые мгновения можно пересчитать по пальцам. Оттого и ценила их так сильно. Остальные. Вечные разъезды в погоне за Максом, работа, дела. А там, в стороне, я в очередной раз засыпаю в одиночестве, одна посещая курсы для беременных. В день родов не могу дозвониться до мужа, потому что он снова неизвестно где пытается спасти того, кому это совершенно не нужно. Но все равно между тем люблю безумно, готовая ради нас справиться со всем. Почему сейчас от этого больнее, чем тогда? Почему теперь все кажется другим? Не идеальным, каким-то кривым, неровным? бессмысленным. Я вроде бы счастлива там, но через день в слезах. Это и есть счастливая супружеская жизнь. Только сейчас понимаю, что верни меня теперешнюю назад, на подобное бы ни за что не согласилась, да и впредь не соглашусь. К чему лишнее страдание? Для счастья мне достаточно мамы и сына. Вы часто разговариваете сами с собой? Насколько часто слышите ответы? Доверяете кому-то так же, как себе? Да, я доверяла своей маме безоговорочно, но есть вещи, которыми не могу поделиться даже с ней. Порой, кажется, если я озвучу все, что держу в голове, меня без сомнения сочтут безумной. Поэтому на некоторые сокровенные и болезненные темы приходится беседовать лишь с собой. И я далеко не сумасшедшая. По крайней мере, так говорил мой психолог, которого уже как около года перестала посещать, решив, что достаточно окрепло, посчитав, что советы той больше мне не подходят. Она настаивала на том, что мне пора возвращаться к нормальной жизни. А на том, какой должна быть эта нормальная жизнь, наши взгляды разошлись. У меня и так было все хорошо. Настолько, насколько это возможно после гибели любимого мужчины. И другие были не нужны, пусть психолог и считал иначе. Однако сложившаяся ситуация открыла мне глаза на то, что я по-прежнему не в состоянии адекватно справляться со своими эмоциями. Стоило чему-то пошатнуть выстроенный с большим трудом внутренний мир – как этот карточный домик моментально рассыпался. И да, меня это пугало. Я не хотела нервничать понапрасну. Не хотела пускать ситуацию на самотек. Необходимо все разрешить, расставить точки над «и». Разговор с Максом неминуем.